Глава девятая. Прошла неделя. Иван по-прежнему корпел за к о н т о р к о й переписывая бумаги. Вечерами с т у р и ц н о м играл в карты или просто бродил вдоль берега, любуясь красивой н е в о й и скучая по папеньке с маменькой. Денег было мало, до очередной выдачи жалованья оставалось еще уйму времени. Если бы не д о б р о х о д т с т в о х о з я и н а квартиры, Елисееву пришлось бы голодать, перебиваясь с хлеба на воду. Но много ли надо для полного счастья человеку молодому и подающему н а д е ж д ы Иной раз можно насытиться и свежим, чуть слоноватым морским воздухом Балтики. Птицы поют, деревья шумят, здоровье отменное, к службе пристроен, остальное наживется. События последних дней укрепили его дружбу с т у р и ц к о м и Хрипуновым. Последний к тому же считал себя при многообязанным Елисееву и готов был отдать за него жизнь. Иван такой жертвы требовать не собирался, скорее наоборот относился к подобным порывам с известной долей неодобрения. Ничего особенного он по своему разумению не сделал. Любой другой поступил бы тем же образом, говорил юноша, н а что х р и п у м о в резонно отвечал, что кто-то другой сдал бы проштрафившегося канцеляриста в суровые д л а н и правосудия, не забыв присем акте передачи усугубить в глазах Фемиды вину несчастного. начальство будто забыло о молодом копиисте ни Хрущев ни Ушаков казалось вовсе не вспоминали обывание да он был и рад их забывчивости происшествие с ч е р н о г н и ж н и к а м и надолго врезалось ему в память а ведь начиналось все сущего пустяка если бы не расторопность и смекалка проявленные Елисеевым быть тому делу обычным к у р ь е з о м тем не менее благодарности Елисеев пока не дождался на что здраво рассудил какие его годы Награда и похвала еще впереди. Иван не был лишён честолюбия, но не оно играло главную роль в его характере и поступках. Отец учил быть благородным, честным, не давать обидчикам спуску, чужого не брать, но и своего не отдавать. Смерти не бояться, однако и г о р о ж о н не лезть. Уважать мудрость старших и прощать глупость тех, кому возрастом сие простительно. Полученное дома образование не ставило юношу много выше его сверстников. Но у него были пытливый ум и природная хватка, качества полезные, с которыми можно подниматься по лестнице выбранной карьеры и либо достигнуть наивысшего предела, либо свернуть шею, ибо желающих остановить чужое восхождение всегда х в а т а л о с избытком. Кто-то к о р ы с т и ради, кто-то из принципа: не тебе, не мне, а уж повод поставить подножку, за всегда отыщется. Ночами спал крепко, без сновидений, хотя иной раз перед сном невольно мечтал увидеться снова с Екатериной Андреевной, пусть даже в грезах. Крепко запал в его душу образ дочери Ушакова. В один день на службе вместо того, чтобы переписывать допросный лист, Иван начал вводить пером по бумаге, вводялик той, о ком грезил. Сходство изображения с Екатериной Андреевной оказалось поразительным. т у р и ц и н бросив случайный взгляд на творение своего товарища, сразу опознал, с кого рисовалось. Брось, Ваня, тихо попросил канцелярист. Елисеев поднял голову недоуменно уставился на друга. А что? Перестань говорю. Не по тебе с е й каравай будет. Укусишь, т о к м о з у б ы обломаешь. Вернее, батюшка ейний повыбивает. Ладно тебе, Василий. Отмахнулся Иван. А вот о н е ладно. Чего тут ладного? Суетливо заговорил т у р и ц ы н Парсуну сию порви, пока никто другой не увидел, и начинай искать другую за знобу. А если уж совсем не втерпёшь, так я тебя к девкам свожу. Они возьмут недорого. К каким девкам? Не сразу с о о б р а з и л Елисеев. К податливым. Засмеялся т у р и ц ы н а потом добавил бранное слово. После кое-во Ивану все стало окончательно ясно. Нет, к таким не хочу. Замотал головой Елисеев. Да и грех а т о Напрасно отказываешься. Дело молодое, нужно. Я с ними не могу. По любви т о к м а Зарделся Иван, который целоваться не умел. Когда еще дождешься любви этой? А, поступай как знаешь. т о к м а парсуну изничтожь, чтобы она тебе боком не вышла. Жалко, жалко не жалко. Порви. Я зря м о л о т ь языком не стану. Дельный совет даю. Прислушался бы к нему Ваня. Веди себя д о л ж н о Ничего, кроме пользы, не будет. Иван согласился и порвал рисунок в мелкие клочки. Потом долго сидел, задумчиво уперевшись рукой в щеку. По всему выходило не пара они с Екатериной Андреевной. Вот твой отец Вон как высоко залетел, одно из первейших лиц в стране. Каждый день с докладом к императрице ходит. А кто таков? Иван Елисеев. Не в е л и к гусь. Чего уж то скажешь. Однако и Андрей Иванович тоже снизов начинал. Рода был не знатного, не богатого. Всего сам добился умением, достаранием. Да и от этой мысли юноша стало куда веселей. Он еще себя проявит. В лепешку разобьется, но в люди выйдет, чтобы батюшка с матушкой гордились, чтобы Екатерина Андреевна ровню в нем узрела. Несколько дней после того случая Елисей входил погруженный в мечтания. Хотелось ему всего и сразу. Господи, не спошли мне случай! Молился он, глядя на увенчанные крестами купола церквей. И случай представился, когда Ушаков вызвал молодого копииста в свой кабинет. Молодец, Иван, хоть и служишь без года недели, да только тобой Хрущев нарадоваться не может. Справный работник, говорит, ко всем делам прилежание выказываешь. б л а г о д а р ю сударь, поклонился ю м ы ш и Ну, а я на тебя глаз положил после того, как ты чернокнижников на чистую воду вывел. Не каждому сиедано. Сметливый ты парень, Елисеев, а мне сметливые позарез нужны, чтобы и умные, и верные. В уме твоем я убедиться успел, а можно ли на тебя положиться? Всегда к вашим услугам, сударь. Можете меня испытать, клянусь, что не подведу и доверие ваше оправдаю. Добро, тогда с л у х й внимательно. Дело сие т о к м а до твоих ушей и никому более относительства не имеет. Пропали у князя Трубецкого. Майора полка Преображенского. Драгоценности: п е р с т е н ь к золотой с камешком, запонка, до да четыре камени алмазных безо всякой огранки. Даю тебе поручение, татья, найти вещи возвернуть хозяину. Справишься? Все силы приложу. Тут не силу приложить нужно, умом поработать придется. Дело привычное, в а ш а милость. Сегодня я тебя от прочих работ отстраняю. Занимайся только пропажей. И помни, мне о твоем расследовании каждый день придется докладывать Анне Иоановне. Государыня, как я поведал ей о твоем недавнем отличии, велела себя пожаловать, деньгами трактовать. Держи дар от щедрот царских. Ушаков протянул небольшой к о ш е л ь к Рад стараться, щелкнул каблуками Иван, принимая подарок. Все, можешь ступать, разрешил генерал. Царская милость составила десять рублей. Довольный Елисеев рассказал о подарке друзьям. н е з з у р я д н ы е события решили отметить в кабаке после службы. О новом поручении Иван умолчал. Если Ушаков в е л е л хранить задание в секрете, так тому и быть.